9. Легенды не врут. Василиск на лоскутах не бывал. Я полностью разделяю мнение Кейлора. Судя по занятой тварью позиции, змей ничего не знает о лоскутах, скачках и упорядоченной периодичности последних. «Понятно, что не бывал», — согласился с королем Эмрихта Вальдемар. Иначе бы по земле прыгали мертвые лоскуты, а сам Василиск был бы не легендой, а проклятием пояса. Логично. Похоже, животное не покидает своих охотничьих угодий, ограниченных конкретной территорией. А лоскуты по какой-то причине никогда не попадают туда в своих бесконечных скачках. Вся скудная информация, которую у землян есть про древнего змея, Добыты немногими пережившими встречу с Василиском охотниками из отрядов, забредавших вглубь этих бескрайних холмов. Среди голых травянистых увалов и безлесных долин, где добычи просто негде укрыться от обладающего дистанционным оружием хищника, змеи очень удобно охотятся. Дичи в богатых обширных угодьях хватает, вот Василиска не рвется в другие края. Сейчас выманили его за границу своей территории исключительно в силу случайности, Либо яркое и шумное падение корабля Гахаров привлекло сюда зверя, либо тысячи литров пролившейся крови. «Да уж», — задумчиво пробормотал вепрь. «Удачно пугнули. Интересно, долго он может вот так пролежать? Пади, демоны не дураки, чтоб теперь отправлять к нему живчиков. Если его не тревожить, змеи седьмицу жратву переваривать могут» поделился своими знаниями клещ. «Даже больше», — подтвердил Чопарь. «Чем крупнее змея, тем дольше может протекать пищеварительный процесс. Его длительность также зависит от объема проглоченной пищи». «Да он обожрался вчера», — фыркнул вепрь. «Под завязку набит». «Если насытившегося зверя никто не потревожит», — пожал плечами Чопарь. «Он тут будет валяться минимум седьмицу, а максимум так и...» Месяц, возможно. «Меньше суток он будет валяться», — злорадно прищурился Кайлор. «Тьфу-тьфу-тьфу! Дай, Единый!» Воздел руки к небу Андер, и сразу несколько человек повторили жест бочки. «Да, надо просить звезды послать нам удачу. Если скачок застанет чудовище в том положении, какое оно занимает сейчас, Василиска не спасут никакие дары». Погруженный в сытую дремуту зверь, свернулся спиралью аккуратно границы лоскута, накрыв линию, отделяющую последней от дикой земли своим телом. Вепрь прав. Гахары не станут провоцировать занявшего такую удачную с их точки зрения позицию звери. Находясь в этой точке, чудовище гарантированно не даст нам сбежать из башни никак по-другому, кроме как по воздуху. Огромная башка твари находится всего в паре десятков шагов от двери нашей крепости но после скачка перестанет представлять опасность для оставшихся на захваченном лоскуте гахаров. А если я не улечу в последний момент, те на нем останутся точно. Звери же, в чем мы успели убедиться, приближаться даже к дремлющему Василиску боятся. Несмотря на обилие вокруг башни трупов, ни один падальщик ни с земли, ни с неба не спешит набрасываться на дармовую пищу. От чудища словно исходит какое-то неощутимое людьми излучение отгоняющие всех прочих животных. Или же звери просто знакомы с держащим в страхе окрестности Василиском и знают, что к нему приближаться опасно. Но как же нам все-таки повезло, что Террикус сумел удрать от гахаров и прибиться к нам. Нынешнее сверхудачное местоположение змея тоже его заслуга. Убедившись вчера, что наявшийся Василиск не имеет желания выковыривать нас из башни, Я строго-настрого запретил одаренному живчику использовать свой пугач до особого распоряжения с моей стороны. Проверка эффективности против царя-царей этой способности Терикуса была мной специально проведена поздней ночью, дабы привлечь к ней как можно меньше внимания круглосуточно наблюдающих за нами гахаров. Да, прожекторы не дают нашей башне погрузиться в абсолютную темноту, но их тусклые свечи освещают только саму крепость». Кто знает, что сокрытое в окутывающем округу мраке могло спровоцировать лежащего у подножия башни Знея резко дернуться в сторону. А метнулся, потревоженный пугачом Василиск, прочь от источника магии не просто стремительно. Импульс страха, посланный по моему приказу живчикам врубившим свой дар на одно единственное мгновение, заставил гигантского зверя едва ли не прыгнуть. Впрочем, также мгновенно звери успокоился, стоило воздействию прекратиться. Эксперимент дал на выходе очень быстрый, но очень короткий рывок Василиска, так удачно переместивший чудовище на границу лоскута. Затевая проверку, я даже не предполагал, какому великолепному результату она приведет. Теперь у нас есть все шансы удрать с лоскута, не боясь, что гахары последуют за нами. Идеальный расклад. Мы спокойно уйдем под землей, и, выбравшись на поверхность, не обнаружим рядом с собой неуязвимого чудища. По крайней мере, живого и целого. Звезды видят, у нас все получится. Я опять победил. Да, я трус. И всегда был трусом. Откровения Терикуса были вызваны страхом, как и только что случившееся, очередное неконтролируемое использование магии. Судя по всему... Адарионный каждый раз, когда ему угрожает опасность, непроизвольно включает пугач, стоит ему утратить контроль над собой. «В молодости меньшем, конечно, но чем старше становишься, тем сильнее начинаешь ценить жизнь. Я ведь с решил, что он башню собрался ломать». У зашевелившегося внизу змея таких мыслей и близко не было. Погруженная в чуткую дрему тварь всего лишь резко повернула голову, пройдясь взглядом по склону холма на вершине которого показались осмелевшие живчики из дозорного отряда. Согласен, движение шумное, звук неожиданный. С момента, вызванного моим экспериментом ночного перемещения, наевшийся Василиск ни разу больше не шевелился. Но поводов для паники не было никаких. «Знал бы ты, как я свои дары получал!» Мое упущение. Нельзя было выпускать из виду самого ценного из всех наших одаренных и, как выяснилось, самого для нас же опасного. Когда Террикус отправился вниз, у меня даже мысли не возникло, что этот дурак прилежит отдохнуть на спальном этаже. На минутку, как он мне сказал, когда я слетел к нему с верхнего яруса башни. Глаза сами закрылись. Из Издремы он с перепугу и выскочил со своим пугачом. Пальнул страхом в и через миг уже взял себя в руки. Увы, той секунды хватило. А ведь я, как и все, был уверен, что Живчик просто пошел справить большую нужду. Для справления малой наверху есть целый сосуд с плотно прилегающей крышкой. Ошибка ценою... Я даже не знаю, чем для нас обернется теперь его слабость. Задремал он. Какой-то неправильный трус. Клонит в сонтак, съешь боб у нас их навалом. Кто знал, что этот недальновидный дурак в свое время, видимо, опять-таки в силу своей треклятой трусости, поднял себе рост до упора, оставив лишь по пять долей на триаде. Растягивает теперь оставшийся ресурс как может. За почти четверо суток, прошедших с момента появления в полисе гахаров, всего один боб проглотил. Боится, что на странстве по дикой земле остатка не хватит. Хоть бы предупредил, что ли». Я ведь в свою первую нору прыгал не по собственной воле. Плаксиво продолжал Террику, стопая вслед за мной по ступеням. И во вторую тоже. Похитили меня. Молодой, глупый был. Поцапался на пороге не с теми людьми. Не подумал, что некоторым заблудшим не нравится, когда их так называют. Несколько лет потом провел в рабстве у одного очень жестокого человека. — Даже так? — остановился я на пустом этаже. «Ну, рассказывай, раз уж начал. С передвинувшимся чуть дальше от башни змеем уже ничего не сделаешь. Не подманивать же его, выдавая гахарам свое желание во что бы то ни стало удрать с лоскута перед скачком. А понимание внутренней сути одного из ценнейших членов своего отряда — это важно, это стоит небольшой траты времени. В любом случае, Василиск, перелезший за границу лоскута, куда лучше Василиска, перебравшегося на лоскут. Пока змеи снаружи, гахары спокойны. Пусть уж лучше моей проблемой после бегства по подземному ходу станет неуязвимый зверь, чем вполне уязвимый, но куда более умный и мотивированный враги люди Это было давно, — опустил глаза терикус Мне было всего 40 лет. Больше века прошло, а вспоминать все равно страшно и больно. Его звали Фарид, лорд великого дома Эрдрам. Ты недавно с предземьей, возможно, не знаешь, но среди полисов есть один под названием Марх, где большая часть жителей — рабы. Отвратительное. Мерзкое место. Гореть им всем в бездне. Забавно. Творение моего наставника наложило отпечаток и на судьбу этого трусливого живчика. О да, Арх мне знаком. Сам недавно там был. Но Террикус узнать об этом не нужно. Молчу. «Фарид был очень богат и влиятелен», — продолжал одаренный. Ему показалось забавным бросить в бездну чурающегося ее даров живущего. Он выкупил право попробовать закрыть одну из свеженайденных нор и засунул меня туда силой. Планировалось, что это станет для меня изуберской казнью, но, к удивлению лорда, я закрыл эту желтую нору. Тогдашнему слабому мне повезло. Досталась загадка и даром в награду чутье. Очень редкий и очень полезный дар. Настолько полезный, что лорд решил оставить новоиспеченному одаренному жизнь. Теперь все понятно. Я знал, что услышу дальше. Фарид начал брать меня с собой на охоту. Тяжело вздохнул, вспоминая эти нелегкие для труса времена Террикус. Но простое чутье ерунда. Лорд решил мной рискнуть. И не только мной, а еще и своими марками». Он скормил мне несколько сотен бобов, чтобы я стал не только умен, но и силен. За огромные деньги выкупил красную нору и отправил меня уже за настоящим чутьем. Ты же знаешь, что дает этот дар на двушке. В архи не было таких одаренных. Даже вечный Хо, могущественный правитель их полиса, не мог похвастаться обладанием этой способностью. А уж у него даров было без счету. Знал бы этот живчик, что тот самый Хо сейчас его слушает, наверняка бы от страха язык проглотил. И как ты, такой ценный раб, с даром двушкой, умудрился сбежать из полиса рабовладельцев? Решил я ускорить рассказ, чрезмерно углубившегося в воспоминания живчика. Понятно, ему нужно выговориться. Стресс развязал язык. Но мне нужна информация о невитиеватой речи. Теперь знаю, в частности, что себя к потолку он не сам запихнул. Это лорд постарался, значит, не дурак, только трус. «Это заняло годы», — опять вздохнул Террикус. «Я скрыл от хозяина то, что смог чувствовать норы, и все искал случая незаметно закрыть такую, в которой есть шансы получить боевой дар. Я считал, что лишь тот поможет мне обрести свободу. Но единый отказал осквернившему душу в своей благодати». Удача отвернулась от меня. и Из первой бурой норы я вернулся душителем, из второй — с пугачом. Очень необычный трус, ситуативный. Вроде бы и боится всего, но когда не останется выбора, перешагивает через свою слабость и делает дело. Нет, не зря я дал ему выговориться. — На порог удрал? — понял я. — Да, на пугаче через пол лоскута пробежал. Проскользнул через ворота с потоком и сразу к своим. На пороге представительства ковчега имеется. Там укрыли меня. А после местные стражи на преступника Фарида нажаловались. Уж не знаю, чем оно лорду аукнулось. На земле закона два, силы и деньги. Наверное, откупился, я не стал выяснять. Всю ту часть оборота, что ковчега ждал из дома на улицу, нос не высовывал. Все молился единому и в грехах своих каялся. Мои братья прониклись, дали оскверненному шанс. Знаешь, чем все в итоге закончилось? Очередью. Хорошо все закончилось. Решил я поддержать расчувствовавшегося соратника. В итоге ты очень сильно помог своему полису. Целый век твоя очередь кормила ковчег. Сколько жизней дополнительных спас. У вас же здесь число жителей напрямую зависит от поступающей в казну прибыли. — Больше денег — больше семян. Больше семян, больше продолжающих жить граждан. — Это да, — невесело улыбнулся Терикус. — Пусть заблудшим меня называют, а своим братьям я все равно желаю только добра. Ковчег — мой дом, моя родина. Тебе не понять, что я сейчас чувствую. Мой народ погибает у меня на глазах. Только надежда на то, что демоны уйдут из полиса, когда ты сбежишь, и дает мне силы держаться. В глазах Терикуса заблестели выступившие на эмоциях слезы. «Пора заканчивать наш разговор, тет -а тет а то одаренный совсем расклеится. Все, что хотел узнать про своего ценного соратника, я узнал. Глубже лезть в его душу нет смысла». «Ладно, пойдем наверх. Посмотришь, куда твой пугач загнал змея». Мы поспешно преодолели оставшиеся пролеты лестницы и выбрались через люк на верхний ярус башни. Явился! презрительно бросил вепрь. «И что теперь прикажешь с ним делать?» — указал он на зажатое в руке зеркало, в котором виднелось отражение Василиска. «Теперь змей лежал уже за границей лоскута, всего в каком-то десятке метров от онной. Хорошо еще, что не отполз дальше. Так у нас еще остается шанс его сдвинуть в нужную сторону». «С ним не нужно ничего делать». — ответил я за потупившего глаза живчика. — Что нам нужно сейчас, так это копать. Быстро копать. Я вниз. — А здесь ты чувствуешь демонов? — Да, — кивает Террикус. — Они там же, где были. — Следи. Если начнут двигаться, сразу скажи. Новый кивок. Свет фонаря упирается в низкий свод подземелья. Время пришло. Все внизу. Скачок близится. Вот-вот все решится. С наступлением ночи я убрал людей с верхнего яруса. Пусть Гахара считает, что мы размышляем над необходимостью попытки прорыва в последний момент. В теории Василиск может не погнаться за нами, побеги мы в противоположную от него сторону, выйдя из башни. Да, змей перекрыл нам прямой путь за пределы лоскута. Но если проложить обходной маршрут по широкой дуге... Нет. Шансы осуществить подобный маневр ничтожно малы, и Гахара это понимает прекрасно. Вероятность того, что я попытаюсь улететь с Кейлором с их точки зрения, куда выше. Но еще вероятнее то, что при данных раскладах я и вовсе предпочту прыгнуть вместе с Лоскутом дальше, туда, где под башней не будет валяться огромное чудище. Я ведь, по их мнению, считаю свою крепость неприступной при наличии одаренного пугача. Раз уж так вышло... Посидим в башне еще неделю. Может, местность, куда перекинет ковчег, окажется более удобной для бегства. Но на всякий случай враг уже подготовился к первым двум вариантам развития дальнейших событий. За соседними башнями с обеих сторон от нас, вдоль границы Лоскута, выстроились два крупных отряда, готовых в любой момент перейти на Дикую Землю. Но повода для принятия такого решения я им не дам. Сколько гахары согнали к лоскута живчиков, мне неизвестно. Террикус своим даром не видит людей. Но наверняка они мало Зато самих демонов там точно много. По сотне с лишним, что слева, что справа. От такой погони нам будет очень сложно уйти. Вся надежда на то, что они так и останутся на лоскуте, и не только они. Вчерашний конфуз Террикуса вынудил меня пересмотреть первичный проект подземного хода, И срочно возобновить, казалось бы, уже законченные работы. Я лично помогал этой ночью копать людям блуто. Теперь наш тоннель на десяток метров длиннее. Дальше продвинуться, к сожалению, мы не успели. Надеюсь, этого хватит. Все ждут, негромко приказываю я. Поднимаемся, пока только стерикусом. До поверхности добра десяток метров, но на всякий случай стараемся не шуметь. Не Гахаров боимся. Те до скачка к нашей башни не сунутся точно, им нет выгоды в том, чтобы своими действиями потревожить звери, который сейчас так удачно лежит за пределами лоскута. Страх вызывает тот мизерный шанс, что нас как-то услышит чудовище. Василиск лежит там же. Думаю, живчик мне сообщил бы, реши змей поползать, но мало ли. Да он прямо над нами, шепчет непроизвольно втянувший голову в плечи Терикус. Все должно получиться. Постепенно забирающий вверх узкий ход, в который мы только что втиснулись. Тянется метров на двадцать вперед. Свернувшийся в спираль змей окажется у нас за спиной. Аккурат между нами и лоскутом. По команде бей страхом. Приказываю я живчику, стоит нам упереться в тупик. До поверхности здесь всего пара метров. Когда ковчег улетит, начнем пробиваться наружу. Это будет несложно. До скачка от минуты до четырех. На нижней границе интервала пугаем чудовище и взываем к звездам, чтобы те не позволили гахарам догадаться, почему змей внезапно метнулся обратно на лоскут. Пусть думает, что зверь как-то почувствовал приближение скачка и захотел остаться на кормушке. «Команда не нужна!» — шепчет в ответ Террикус. «Я и так узнаю, когда лоскут прыгнет». Как перестану чувствовать демонов, так и можно пугать. Дно Вселенной. Он не понял, что я задумал. Живчик считает, что я просто собрался отогнать звери перед выходом на поверхность. Шутишь? Нам нужно его пугнуть до скачка, а не после. Терегус вздрагивает. Но тогда... Мычит он растерянно. Тогда он заползет на лоскут. «Именно!» «Нет!» «Вот тебе и трус!» «У нас нет другого выбора. Понимаешь, что стоит на кону?» Живчик пятится. «Нет!» Трясет он головой. «Мой народ! Мои братья!» Ставлю на землю фонарь, резким движением хватаю Эрикуса за горло и подтягиваю к себе. «Наша смерть!» Это смерть всех людей, всех, включая твоих братьев. Мой голос полнится нотами стали. Василиск нам не страшен, хрипит вцепившийся в мою руку живчик. Я буду пугать, постоянно пугать две седмицы подряд. Мы избежим от него. Две седмицы без глаз предлагаешь бродить по дикой земле, смотря себе под ноги? «Я умнее тебя и уже все решил. По команде пугаешь, иначе прикончу». «Ни за что!» Смелый трус переоценивает свою стойкость. Валю живчика на землю, выворачивая ему руки за спину. Вдавливаю его лицо в относительно мягкий пол, чтобы не получилось орать. Приди ему такая мысль в голову и жду. «Пугай!» — приказываю я, когда настает нужный миг. «Нет реакции!» Сам виноват, начинаю один за одним быстро ломать ему пальцы на левой руке, требуя в паузах. Пугай! Пугай! Быстро! Не сдается. Мычит. Безуспешно пытается вырваться. Нож на поясе в нужных, но доставать его слишком долго и неудобно. Подтягиваю ко рту правую руку Терикуса. Х -х -х -х -х! Хрипит выгнувшийся дугой живчик. Выплевываю откушенный палец и рычу, брызжа кровью. «Пугай, на куски порву!» Как же сильно он предан ковчегу. Хватаю одаренного за ухо и отрываю то резким движением. Ах! «Следующим будет глаз!» Просовываю руки под вдавленный в землю лоб живчика, нащупываю глазницу. «Страх!» И вместе с ним радость. «Он сдался!» «Хватит!» За те пять секунд, которые работал пугач, Василиск точно успел удрать на лоскут. «Царь царей передвигается быстро!» «Молодец!» «Отпускаю!» «Рыдает!» «Скачок! Прыгнули!» Раздается на том краю лаза, где в рукотворной пещерке мы оставили спутников. «Дно Вселенной!» «Неужели он меня обманул?» Неужели врубил свой пугач лишь после того, как почувствовал, что ковчег улетел? «Как? Как ты смог рассчитать?» Добежавший до попадающей под свет фонаря части лаза, Кейлор мгновенно меня успокаивает. «Повезло?» Отвечаю с улыбкой. Звезды сжалились. Я успел сломить волю живчика. «Только страхом обдало?» «Так сразу же отсекло ход, что вел в башню». «Гладкий срез. Тот же грунт, что и здесь. Всего миг прошел. Как же вовремя!» В отличие от Терикуса, король Эмрихта изначально прекрасно понимал, зачем я повел в тоннель Живчика. «Не реви!» — поднимаю я с земли одаренного. «Вальдемар тебя вылечит. И прости, у меня не было выбора». «Гори в бездне!» — желает мне Живчик сквозь плач. «Его нет! Змея нет! Это все! Наш ковчег, это ты виноват!» Ничего успокоиться. Змей, понятно, остался на лоскуте, но Гахары. «Что демоны?» «Ты теперь здесь единственный демон!» И плевок мне в лицо. «Ненавижу!» «Поспи!» Отправляю я Терику с выверенным ударом в бесчувствие. Разберемся потом. «Народ, славьте единого! У нас все получилось! Начинаем копать!» Это я уже кричу в полный голос. «Мы смогли! Ни Гахаров, ни Змея, я всех обманул! Теперь остается проверить единственное. Неужели удача и здесь повернулась ко мне лицом?» Люди шумно ликуют, одни и те же вопросы раз за разом получают одни и те же ответы. Неверящий своему счастью народ приступает к работе. По цепочке передаем назад в заменяющих мешки трофейных солдатских куртках извлечённый грунт. До лежащего без сознания Терикуса никому дела нет. Лас растёт, удлиняется свет». Последние комья земли осыпаются разом, и я первым протискиваюсь наружу. Ну, так что здесь у нас? Что с удачей? Увы. Но на все воле звезд. Мне и так удалось невозможное. К сожалению, во всем мне не может вести. В этот раз неудача.